глава четырнадцать ре остановила машину у отеля где поселилась алиса жаль что мэт сейчас не здесь вместе с ней а вместо этого уехала разбираться с таинственным исчезновением аяля впрочем его желание помочь своей знакомые вызывало уважение когда пропадают взрослые и особых свидетельств преступлений нет полиция часто не слишком озадачуивается поисками друзья и родственники пропавшего могут рассчитывать только сами на себя здесь бри конечно и сама справится просто она неожиданно поняла что очень скучает по работе с маэттом он всегда очень точно все подмечал даже там где сама бри что-нибудь упускало он был умеён честен и никогда не пытался ее обмануть и стоило признать чувства бри вышли далеко за предел обычного профессионального сотрудничества Каждый раз, когда она видела Мэтта, сердце начинало биться немножко быстрее. Она доверяла ему. А этой честью удостаивались очень немногие люди. К тому же у Мэтта было отличное чувство юмора и очень милая улыбка. А вот только сил на романтические отношения у нее сейчас не было. Так ведь? Некоторое время назад Мэтт ясно дал понять, что он у нее заинтересован. И Бри тут же его оттолкнула. «И вечно ждать ее ответа Мэтт не будет». Стервозный внутренний голосок напомнил. «Ты об этом еще пожалеешь». Это было странно, потому что обычно к Бри не была свойственна такая неуверенность в романтических вопросах. Она и раньше стояла в отношениях, но ни разу не была заинтересована в мужчине достаточно сильно, чтобы всерьез расстроиться из-за очередного разрыва. А с Мэттом она даже не встречалась, и она не была и уже чувствовала, что скучает, черт возьми. Ну, по крайней мере, сейчас Бри ждет кучу работы, и это отличный способ отвлечься от эмоций, где необходимо установить границу, отделить их с Мэттом личные и профессиональные отношения друг от друга. Бри вообще всегда предпочитала четкие и ясные границы, но в последнее время на нее столько всего свалилось, что поддерживать их стало трудно. Она выбралась из своего внедорожника и оглянулась на патрульную машину, припаркованную под окнами Алисы. Бри проверила, как там ее подчиненный, а затем поднялась наверх, но даже постучать не успела. Дверь номера тут же распахнулась. Я вас ждала. На Алисе была одежда, купленная вчера в Уолмарте, джинсы, свитеры и кеды. Волосы теперь чистые и сухие, оказались очень даже симпатичными, блестящие, насыщенно-каштанного цвета. Впечатление портили только залегшие вокруг глаз темные круги и свежие царапины на руках. «Прости, нужно было с утра кое-куда заехать». Бри переступила порог и закрыла за собой дверь. В глаза тут же бросилось грязное пальто Алисы, сиротливо висящее на спинке стула. «Черт, нужно было купить ей новую верхнюю одежду или хотя бы забрать постирать эту. Сегодня можешь остаться в мотеле, если хочешь, за тобой будут присматривать. Или можешь поехать со мной в участок». а вы будете в участке ну, какое то время буду марш точно никуда не уйдет весь день ладно тогда я поеду с вами алиса подхватила свое грязное пальто когда мне отдадут мой рюкзак и машину у ри это совсем из головы вылетела позволять алисе уехать из города ей не хотелось но и задержать ее без повода она тоже не могла я позвоню криминалистам посмотрим как у них там идут дела Уклончиво ответила Бри. К счастью, Алису такой ответ явно удовлетворил. Она молча натянула пальто и вышла за дверь. Усадив Алису на заднее сиденье внедорожника, Бри села за руль. «Ты есть не хочешь?» «Не особо». Бри бросила на нее быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «Знаешь, мы можем тебе что-нибудь заказать с доставки. Все, что захочешь. Оладьи, вафли, яичницу, бургер. Ладно». Алисе то ли было все равно, то ли она просто не привыкла есть три раза в день. Наконец они добрались до участка. Припроводила Алису в переговорную, выдала меню, чтобы она подбрала еду себе по вкусу и удалилась в кабинет. Следом вошла марш с чашкой кофе, которую она поставила на край стола. «Доброе утро». «Доброе. Когда Алиса выберет себе завтрак, закажи доставку». Бри села и взяла в руки чашку. «И что нам с ней делать весь день?» «Я дам ей свой айпад, пусть фильмы посмотрит, но держать ее тут вечно ты не можешь». «Знаю, но отпустить я ее тоже не могу. Она либо свидетельница убийства, ее жизнь угрожает опасность, либо психически нездорова». «Да и куда ей идти-то? Температура на улице не выше нуля». Мардж повертел в руках висящие на шейном шнурке очки. «А как насчет работы?» «Университете. Может, есть какие-то программы, вроде учеба и работа, куда ее можно попробовать устроить?» Но «Вообще идея отличная. Ей нужно что-то вроде общежития. Трудно получить работу, если у тебя нет места жительства. Да, и когда у нее кончится срок водительских прав, поменять их она не сможет. Нужно удостоверение личности, чтобы получить удостоверение личности», — мрачно пошутила Бри. «В некоторых приютах разрешают получать почту и использовать адрес в качестве места жительства». Алиса сказала, что ни за что не вернется в приют. Мардж нахмурилась. «Я подумаю, что можно сделать. Пойду, пока раздобуду ей завтрак». «Спасибо», — сказала Бри, и Мардж вышла. Она работала в департаменте шерифа дольше всех. Она всегда могла найти способ решить любую проблему. Не успела Мардж выйти за дверь, как в кабинет вошел Тодд. Под мышкой он держал папку с документами. есть минутка спросил он но бри есть я намахнула рукой в сторону двери тот послушно ее притворил и устало опустился в кресло я пробежался по базе данных проверил биографию алисы смерть отца и ее прошлый адрес выселения из квартиры все подтвердилось он перелистнул несколько страниц и отпечатки пальцев тоже нашел все совпадаетью что арестовывали удивленно спросила бри поймали за магазинной кражей прошлым летом затем обвинения сняли и ее отпустили и что она украла тот сверился с бумагами хлеб и ораххи свое масло бриф вздохнула и все больше ничего не было нет тот поднял взгляд никаких наркотиков кстати в социальных сетях и сейчас тоже нет пару лет назад она часто пользовалась инстаграмом но полагаю когда у тебя нет ни вай фай ни компьютера ни электричества вести активную жизнь в интернете затруднительно а что с телефоном она использовала его только для того чтобы звонить на работу и еще по одному номеру сказала что это номер харпер официальный номер ни на кого не зарегистрирован так что точно сказать нельзя а что за номер ббри взяла в руки телефон и набрала номер который и продиктовал тот звонок немедленно переадресовали на автоответчик черт голосовое сообщение — Автоматическое. Я надеялась, что услышу ее голос и получу хоть какое-то подтверждение существования Харпер Скотта. — Ну, раз уж мы о ней заговорили, я нигде не смог ее найти. Тот перелеснул папку в самый конец. Есть доктор, ей пятьдесят лет. Есть певица, ей сорок два. Есть мужчина, с таким же именем. Но нет ни одной 19-летней девушки европейской наружности я даже посмотрел записи о правонарушениях из нью-йорка пенсильвании и нью-джерси ничего никаких данных о харпер скот в округе нет бред кинул из кресли кожа скрипнула тот продолжил компания которая занимается уборка офисов и находится на пересечении трассы 51 evergreeн ролл действительно существует называется мастер чистоты но никто по имени харпер скотт у них не работает в Ни одной девушке, соответствующей описанию, тоже. Когда я позвонил в офис, мне сказали, что у них нет ни одного работника младше тридцати. Тогда я обзвонил в другие местные компании, занимающиеся уборкой. И там тоже нет ни одной Харпер Скотт. «Ты проверил сообщение о пропавших людях?» — спросила Бри. «Да. И в базе данных пропавших людей, и в базе данных разыскиваемых. Искал и по имени, и по описанию внешности, на случай, если на самом деле ее зовут не Харпер Скотт». «Ничего не нашел». Тот перевел дыхание... задумчиво разглядывая носки своих уродливых формеенных ботинок Некоторые из наших считают что алиса все выдумала, что никто ни в кого не стрелял Рожеррс имена бри спрашивать не стало она ценила уже то что тот был с ней честен заставлять его стучать на своих товарищей делал не поможет в следующий раз он просто ничего не скажет а а как объясняют найденные гелия мы их могли подбросить дернул плечом тот а ты что думаешь напрямую спросила бри я думаю выводы делать еще рано молодец сказал бри мы все еще собираем улики чтобы выдвигать теории нужно иметь реальные факты криминалисты уже что нибудь нашли вот отчет тот вытащил листок из папки и притянул его бри Она быстро пробежалась по нему взглядом. С гильз отпечатки снять не удалось. Черт, знала же, что так и будет. Снять отпечатки пальцев с пули — задача сложная. Во время выстрела ее оболочка сильно нагревается. К тому же пуля неизбежно трется о ствол оружия, и это зачастую стирает все следы. И все равно надеялась, что нам повезет. С отпечатками пальцев из хижины нам тоже не повезло. Они большей частью смазаны и нечетки. лаборатории сейчас над этим пытаются работать но все поверхности в доме очень чистой даже слишком чистый криминалисты говорят похоже что всю мебель протерли мощным средством для уборки ну отпечатки с места преступления часто выходят плохо так что большой неожиданности в этом не было ну вот что действительно странно бездомные редко убираются в домах куда они незаконно вломились бри припомнил вчерашний обыск Я вчера нашла под раковиной чистящие средства, и тряпки были влажные и пахли химией. Им так нравилось жить в чистоте, или <с> они специально стирали отпечатки пальцев. Алиса утверждает, что Харпер часто убиралась, но она и сама не знает почему. Пожалуйста, присмотри за работой криминалистов. На штат свалилось множество улик, а ресурсы округа Рэндальф были ограничены. Так что сейчас лаборатория оказалась перегружена обработкой всех вещественных доказательств, собранных с обоих мест преступления. «Так точно, мэм». Тот поднялся на ноги. «А что с мертвым парнем?» Бри пересказала то, что удалось узнать от судмедэксперта. Убили его невероятно жестоко, в ярости, обычно это означает, что тут замешано что-то личное. «Пока мы не знаем имени жертвы, найти его убийцу будет сложно». «Что теперь будем делать?» — спросил тот. «Посмотрим, не было ли в округе похожих убийств. Ну, у меня не займет много времени выяснить, не было ли случаев, чтобы кому-то еще пустили пулю в лопа, а затем расколош матери лицо молотком. Включилось отопление, и Бри отдало потоком горячего воздуха. Обычно в кабинете было холодно, но сегодня ей было жарко, и чувствовала она себя какой-то вялой. Бри хотелось есть, пить, и она очень устала». Из-за того, что утром нужно было заехать в морг, она еще и пропустила завтрак. Между лопаток выступил пот, возвышающиеся на столе стопки бумаги вызывали острое чувство клаустрофобии. Дыхание у Бри перехватило, словно свалившаяся ответственность внезапно затянулась у нее на шее, как петля. Бри жила сама по себе с тех пор, как выпустилась из полицейской академии. Сейчас же у нее было двое детей. И да, она. И она их, конечно, очень любила, но к такой внезапной перемене нужно было привыкнуть. Кто-нибудь постоянно пытался с ней поговорить. Да еще и Кайла забиралась к ней в постель каждую ночь, лишая последних возможных часов одиночества. Вдобавок ко всему, в ее кабинет постоянно стекались, казалось, все сотрудники, которые только работали в департаменте. Бри, просто нужно было минут десять побыть одной. И желательно не здесь». Где-нибудь в тихом, спокойном месте. Где она сможет подумать? Телефон зажужжал, оповещая о том, что ей на почту пришло письмо. В кемпинг Грей-Лейк приехал ее законный владелец. Ответив, что скоро приедет, Бри встала и стянула с вешалки куртку. «Если кто-нибудь придет, позвони мне». С усталостью поделать ничего было нельзя, но, по крайней мере, по пути она может заскочить за завтраком и чем-нибудь попить. если же воздух пойдет ей на пользу вы куда-то едете спросил тот кемпинг грейлейк поянила Бри направившись к выходу хочу снова осмотреть об вместо преступления Е ее не покидало чувство, что она упускает что-то важное.